14.7. Экспресс-тест. На следующий день я проснулся в Чезене, позавтракал, сел на поезд, вернулся в Болонью, взял на вокзале велосипед, поехал в аптеку «Меланчелло» и сделал экспресс-тест на антиген. Пока я ждал результата, не отходя от аптеки, позвонил Лука и сказал, что, к сожалению, нужен ПЦР-тест. Между тем, мне выдают результат экспресс-теста. Негативный. Но этого недостаточно. Звоню в частную лабораторию, где делают нужные тесты. Мне отвечают, что ПЦР можно сдать только по предварительной записи, и до завтрашнего утра результат еще не будет готов. Пытаюсь дозвониться в другую лабораторию. Мне отвечают, что можно попробовать. Они постараются помочь. Лаборатория находится на Виа-Сталинграду, под мостом. Это на другом конце города. Еду через всю Болонью на велосипеде, у меня берут мазок, говорю, что результат теста нужен завтра до 9 утра, а иначе в нем нет смысла. Мне обещают постараться. Так что я отправляюсь домой, занимаюсь своими делами, потом ужинаю с Тольятти и Батальей, прощаюсь с ними, возвращаюсь домой, начинаю паковать чемоданы. Не знаю почему, но я всегда делаю это в последний момент. И чем старше я становлюсь, тем хуже обстоит дело. Вожусь до двух часов ночи, перед сном захожу на сайт частной лаборатории в надежде скачать результат теста, если он уже появился. Сертификат не обнаружен. Укладываю спать, но долго ворочаюсь. На душе неспокойно. Завожу будильник на шесть утра. Перед отъездом хочу выйти на пробежку. Мечтаю сделать в жизни одну вещь пробежать марафон. Поэтому уже несколько лет тренируюсь, и, кто знает, может, у меня и получится. А пока суд до дела, при каждой возможности пробегают до 7 километров в день, в самые удачные месяцы в общей сложности выходит километров 200. В то утро бегу 3 километра. Состояние нервное, возвращаюсь домой. На часах 7.40 спешу к компьютеру, пытаюсь скачать бланк с результатом теста. Сертификат не обнаружен. На душе неспокойно.